Весна. Как не гнетет рука судьбины, Как не томит людей обман, Как не браздят чело морщины И сердце, как не полно ран, Каким бы строгим испытанием Вы ни были подчинены, Что устоит перед дыханием И первой встречею весны? Весна. Она вас не знает, А вас, о горе и о зле, Бессмертьем взор ее сияет, И ни морщины на челе. Своим законам лишь послушно В условный час слетает к вам Светла, блаженно, равнодушна, Как подобает божествам. Цветами сыплет над землею, Свежа, как первая весна. Была ль другая перед нею, О том не ведает она. По небу много облак бродит, но эти облака — и я. Она ни следу не находит от светших весен бытия. Необылом вздыхают розы, и соловей в ночи поет. Благоухающие слезы обылом аврора льет. И страх кончины неизбежный не свеет с древа ни листа. Их жизнь, как океан безбрежный, вся в настоящем разлета. Играй жертвы жизни частной. Приди ж, отвергни чувств обман, И ринься бодрый, самовластный, Всей животворный океан. Приди, струей его эфирной, Омой страдальческую грудь И жизни божеско-всемирной, Хотя на миг причастен будь.